Глава 10. Макс, не будь идиотом, повысила голос Марина, высовываясь из-под одеяла по пояс. Тебя вызывают в полицию повесткой. Это серьёзно. От этого не принято отмахиваться. Да, правда. Умная какая. Макс бегал по её спальне в одних трусах, без конца хватаясь за голову. Странная боль, зародившаяся с похмелья ещё пару дней назад, еще в Питере, так до конца и не отпускала. Ему даже стало казаться, что он болен какой-то страшной, неизлечимой болезнью. Следовал бы пойти в больницу, провериться или лечь на обследование. Но какое там? Маринка, не успел он войти в квартиру, сунула ему под нас повестку с требованием явиться по адресу, где располагалось отделение полиции, капитану Вихрову Егору Ивановичу. Максу почему-то в этом сочетании имени и фамилии сразу пригрезились муки Адовы, угрожающие конкретно ему, и песня сразу вспомнилась про вихри враждебные. Хоть и не в тему, казалось бы, но вспомнилась. — Я приду с повесткой, выйду в кандалах. — С чего вдруг? — искренне удивилась Марина, рассматривая нервного друга так, будто видела впервые. — Почему она с ним? — Почему?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 такой умную, подозрительную, бдительную обманывали, как девчонку желторотую. Что она в нём нашла? Марина не сводила глаз с Макса, прыгающего по её спальне в одних трусах. Знаешь, что я подумал? Вдруг приостановил он свои метания и уставился на неё взглядом безумного. Что? Это ты. Макс ткнул в её сторону подрагивающим указательным пальцем. Это ты во всём виновата. Я У неё просто язык отнялся. "В чём, Макс? В чём же? Ты придумал этот дурацкий способ зарабатывания денег?" Замахал он правой рукой, как будто топором размахивал. "Всё какие-то модные словечки, модные штучки. Райтшеринг, каучсёрфинг. Ни хрена не работает это у нас, поняла? Не работает. Одни нахрен проблемы. А может, проблема в тебе, Макс?"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 Тебе надо непременно врать. Сначала гадить, а потом врать и заворачиваться. И причём тут модные словечки и модные штучки? Ты игрушником, когда работал, постоянно чем-то был недоволен: и экспедитором, и доставщиком пиццы. Может, проблема в том, что ты вообще не хочешь работать? Удобнее жить, прожигая мои деньги. О. А я всё жду, когда это начнётся. Его глаза азартно блеснули. Когда ж моя дорогая Мариша примётся снова меня упрекать? Давай, давай, вспомни всё, как я жил на твои деньги, как брал у тебя в долг и не отдавал, вспомни. Он будто нарочно её заводил, будто ждал, когда она примётся выкидывать с полок его вещи. И Марина решила его не разочаровывать. Ты свободен, Макс, проговорила она тихо, укладывая в его большую дорожную сумку последнюю пару носков поверх груды его одежды. «Их, хрен с тобой, дорогая!» Улыбнулся он почти счастливо. Он уже успел одеться. И даже наскоро побрился, пока она складывала его вещи. И теперь стоял перед ней, приплясывая. Видимо, не терпелась освободиться. Поскорее удрать из ее дома, где стало очень проблемно жить. «Да, дорогой, будешь уходить?» Марина стояла к нему спиной, задвигая освободившиеся ящики шкафа. «Не забудь оставить ключи». «А зачем мне твои ключи?»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 Он непозволительно долго и громко орал, медленно продвигаясь с дорожной сумкой к выходу. Может, ждал, что она передумает, заставит его остаться. Может, надеялся, что она сжалится и вернет ему ключи. Ну да, да. Семьдесят процентов средств на покупку машины были Маринкинами. Но он тоже что-то делал. Не сидел, сложа руки. То есть не всегда сидел, сложа руки. Марина его не остановила.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 Тебя всё равно найдут, Макс, еле процедила сквозь губы она. Кто? Кто найдёт меня? заорал он на всю лесничную площадку и попятился с дорожной сумкой, бьющей по коленям. Не знаю, она пожала плечами. Тот, кто ищет, кто ищет, тот и найдёт. захлопнула дверь, привалилась спиной, сползла по ней на пол. Часа 2 на сидела, не двигаясь.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 И кто вы вообще? Я? Вообще-то я врач скорой помощи, Володин Илья Андреевич. Представился он как будто нехотя. И что ж вам от меня так срочно понадобилось, Илья Андреевич, что вы набрали мой номер аж 12 раз? Странно. Но ничто не просигналило об опасности. Она даже коротко улыбнулась себе, проходя мимо огромного зеркального шкафа в гостиной. Ничего не ёкнуло, не защемило, как потом она призналась Лизе, и собственный голос показался ей гривом беззаботным, когда она повторила вопрос. "Я звонил вам, Марина, чтобы вы срочно приехали на перекрёсток". Володин продиктовал ей адрес. "Я опознали труп молодого мужчины". "Я опознала труп?" И вот тут её накрыло страхом. Да таким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 записал любимой девушкой. Она ещё помнится долго извела на этот счёт. Утверждала, что это очень удобно. Перебивай номера, меняй любимых девушек и всё. Макс, господи, нет. Почему он? Почему так скоро? Ну почему? Почему он не пошёл в полицию, болван? Она же предупреждала, говорила, что ему угрожает опасность.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 И кажется не только мне. Что вы этим хотите сказать? Марина провела ладонью по мокрому от слёз лицу, что его, его убили. Полиция разберётся, неуверенно бронил доктор Володин. С вами точно свяжутся. У парня была сумка полная вещей. Получается, он собрался уехать? Он собирался удрать, хотела она крикнуть. Боялся отвечать на вопросы полиции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 Просто увидел ваши фотографии в его мобильном. Вы бы казались мне хорошим человеком, Марина, и я решил вас предупредить. Простите ещё раз. Предупредить? не поняла она, провела по подолу домашней футболки по заплаканному лицу. Предупредить? Ну да. У полиции к вам будет много вопросов, думаю. Краем уха слышал, как они переговаривались. Считают это закономерное происшествие, чем-то заказанным. Один из них так и сказал: "Профессионально сработано. И вещи у парня в сумке. Может, уехать собрался. Может, вы поссорились. Сейчас начнут приставать с вопросами. Вы уж там, держитесь".